Вслед за тем последовало высочайшее повеление о наказании зачинщиков. Одного из них, Петленкова, приказано было публично высечь 25 ударами кнута, заклеймить и сослать в каторжные работы. Других прогнать через 500 шпицрутонов. К назначенному дню в село Малиновку согнаны были тысячи помещичьих крестьян из соседних сел и деревень, Для того, чтобы они присутствовали при экзекуции, и чтобы картина наказания, глубоко врезавшись им в память, всегда напоминала им о страшных последствиях неповиновения властям. К дню наказания съехались и управляющие соседних имений. В сборе были и все местные власти. К назначенному же дню отправлен был из Саратова в Малиновку за особым присмотром при унтер-офицере городской палач КАТ, которого и в Малиновке велено было содержать под военным надзором. К назначенному дню под сильным конвоем прибыли в Малиновку и преступники, отправленные из Балашова в железах, а Петленков в ручных и ножных кандалах. Собравны были и все малиновские крестьяне, мужчины и женщины. Место, на котором преступники должны были получить наказание, окружено было солдатами. В стороне стоял особый конвой, под присмотром которого находились арестанты. В круге же разместилась власть. Далее вся площадь была заleta народом. После прочтения высочайшей конфирмации Полач принял в своё распоряжение Петленкова. При первых ударах кнутом между крестьянами сделалось волнение. Площадь зашумела, массы начали надвигаться к самому эшафоту, так что чтобы не остановить экзекуции, солдаты должны были силой остановить этот напор толпы. Долго продолжалось это печальное дело, потому что всем 13 арестантам нужно было дать шесть с половиной тысяч ударов. А все это не могло скоро кончиться. Потом судили вторую серию зачинщиков. Военно-судная комиссия приговорила восемь человек к главарей, как замеченных и доказанных следствием более всех бунтовавшими в неистовой толпе, поносивших бранными словами поручика Барташевича и так далее, равно крестьянскую женку Аксинью Иванову, сделавшую тревогу во время волнения бунтующие толпы к всякому возмущению как злонамеренную преступницу лишить живота но по высочайшему повелению все они были только наказаны 25 ударами палок в том числе и звонивший на колокольне в набат аксиний иванов такими жестокими мерами добивались власти по виновнению мужиков. Боязнь голода вызвала также волнение крестьян помещика Ивана Александровича Кавторева, намеревавшихся убить управляющего Ивана Мосткевича за жестокое с ними обращение, постоянные побои и угнетение работами. Всех замешанных мужиков арестовали и предали суду. Но до окончания суда Христиан секли розгами соразмерно с виною и летами каждого. И притом так, чтобы наказание это более служило для порождения страха, нежели оказания жестокость. Затем их секли по суду на основании военного артикула. Зачинщиков через полоча плетми по 40 ударов каждого, всех прочих плетми же по 45 ударов каждого, но только не через палача, а через полицейских служителей